Глава двадцать восьмая Туз в рукаве Да что вас Раздражение тупым ржавым гвоздем ткнулось в затылок, но тут же отпустило. Саян несколько раз энергично моргнул От напряжения сводят глаза, особенно правые Увы Через малюсенькую дырочку в стене виден только трон в тронном зале Хотя если разобраться троном Как таковым он не является. Испокон веков-то сунарцы сидят прямо на полу. Единственное, чтобы не было холодно и сыро, подкладывают мягкую циновку или коврик. Император не исключение. Трон правителя островной империи представляет из себя небольшую квадратную возвышенность. У трона имеется спинка, большая, резная и красивая, но она чисто декоративная. Император Ник когда не упирается в ее спину. Ладно, что там? Саян вновь приник к маленькой дырочке. Божественных знаков не видно, но они здесь, точно здесь. Целых пятьдесят самураев из армии императора стерегут их и днем, и ночью. Половина бдит при полном оружии, вторая половина спит прямо в пластичатых доспехах. Максимум, что позволяют все часовые, так это снять шлем, маску и подшлемник. Время от времени мимо дырочки проходят самураи. Каждый раз в тронном зале будто гаснет свет. Маленькая кладовочка предназначена для хранения хозяйственного инструмента. Пусть тряпки, ведра и веники разложены в образцовом порядке, но все равно тесно. Кроме саянов в кладовке притаились еще трое самураев и сотни весевого рудьева. Будто этого мало, на всех троих добротные пластинчатые доспехи бронзового цвета. Более светлая шелковая шнуровка сшила отдельные элементы в единое целое. Узор получился красивым, не отнять, но сами по себе подобные доспехи для настоящей войны годятся плохо. «Новодел», одним словом. Дело, которое предстоит свершить, охренеть какое важное. Трое самураев нужны для силовой поддержки, хотя ударные ружья они так и не взяли. В коридорах внутреннего дворца толку от огнестрельного оружия мало. Здесь скорее подойдут старые добрые клинки. Впрочем, Саян скосил глаза, рядом к стене прислонен увесистый черный мешочек. Кое-какой сюрприз для самураев противника все же припасен. Вот уже много-много лет Саян носит просторное кимоно-торговца. А сейчас впервые за бог знает сколько десятков лет он надел настоящую броню воина. Это, конечно, не добротный самурайский доспех, а кираса, поручни, поножи и простой конический шлем рядового воина. Принц предлагал облачиться в полноценную броню, но Саян отказался. Если дело дойдет до рукопашной, то у него все равно нет шансов уцелеть, даже в поединке один на один, против того, кого с раннего детства учили владеть мечом и прочими боевыми искусствами. Одна надежда, пальцы нащупали кожаную кобуру на левом боку, изобретение полковника Кольта. А броня рядового воина нужна не больше, чем для подстраховки. По этой же причине Саян вооружился не мечом, хотя принц предлагал взять с собой Тати и Танта, а нагинаты. Иноземцы ошибочно называют нагинату алебардой, но это не совсем так. Тасунарская нагината происходит не от боевого топора, а от меча. По этой причине ее лезвие напоминает клинок, только более широкий и на длинной деревянной Когда-то, бездну лет назад, Саян был великолепным фехтовальщиком. Больше всего ему нравятся ножи. Но с тех пор боевые навыки изрядно подрастирались. Впрочем, если все пройдет гладко, то махать на Генната не придется вовсе. За стеной в тронном зале тишина. Гордость и заносчивость самураев частенько выходит им боком. Дворцовые слуги рассказали Саяну о существовании этой скромной кладовки с принадлежностями для уборки. И даже дырочку показали. Кто бы мог подумать. Слуги очень любят наблюдать за императором во время торжественных приемов. Саян усмехнулся. Голову на сечении никто из придворных даже не догадывается о существовании как этой маленькой дырочки, так и о кладовке в целом. От долгого ожидания в душе будто прокисло молоко. Саян тихо зевнул. Поспать бы, но нельзя. Предупреждение Герчана и Тагуна в недалеком прошлом мятежного даймё – Подтвердилось, едва Саян вернулся в императорский дворец два дня назад. Сердце едва ли не в прямом смысле взвыло от дурного предчувствия. Вот почему эту ночь Саян провел не у себя в уютной комнате под крышей во внешнем дворце, а в этой маленькой кладовке в компании с тремя самураями. Подремать, если удалось, то совсем чуть-чуть. Резкий хлопок и топот десятков ног. — Тревога! Нас атакуют! Истошный крик резанул по ушам. От неожиданности Саян нервно дернулся. Неужели началось? Правый глаз тут же приник к маленькой дырочке. Проклятие! Саян помурщился. Ничего не видно. Зато слышно более чем хорошо. Тревожный крик перерос в рёб десятков глоток. Следом палился лязг мечей. Великолепно, Саянс самодовольно улыбнулся. В тронном зале развернулась кровавая битва. Как и следовало ожидать, охрану божественных знаков атаковали сторонники Янсона Лингау. Главные силы вторглись в зал через парадную дверь. Но, как несложно догадаться, нападающие не оставили без внимания неприметный выход из тронного зала за троном императора. Сражение набирает обороты. От возбуждения по плечам и позвоночнику то и дело скатываются нервные волны. Саян тяжело задышал. Мимо дырочки то и дело проносятся пластины разноцветных доспехов. Трон императора то и дело пропадает из виду. Но вот рядом с ним распласталось тело. Через шелковую шнуровку между пластинами брони полилась кровь. Рядом рухнул еще один самурай, а потом еще сразу двое. То, что творится в тронном зале, можно смело назвать мясорубкой. Две с половиной сотни лет мира и спокойствия не расслабили самураев. Они как были, так и остались отлично подготовленными воинами. Главное, каждый из них не боится смерти. Умереть прямо на поле боя считается очень даже почетным окончанием земной жизни. Вот почему сейчас в тронном зале развернулась драка на взаимное истребление. Нападающих явно больше, но за божественные знаки им придется очень дорого заплатить. Защитникам святых реликвий даже не предлагали мирно сложить оружие. Рано, рано... Все равно рано, тихо, почти про себя шепчет Саян. Большая часть вассалов императора осталась верна официальному наследнику Ганжану Ленгау. Как удалось узнать через слуг, Янсону Ленгау, хотя правильное было бы сказать его главному воспитателю Илану Нуору, удалось привлечь на свою сторону полторы сотни самураев, максимум две. Но у Румалинга у вооруженных сторонников во дворце оказалось еще меньше. Всего лишь сотня весеба Руднева. Пусть они вооружены не древними мушкетами, а вполне современными ударными ружьями стерийского производства, но сил все равно мало, чтобы хотя бы попытаться самостоятельно захватить божественные знаки. Точнее, Саян мысленно поправил сам себя, перебить охрану в тронном зале как раз хватило бы, но не более того. Божественные знаки нужны позарез. Саян нервно стукнул кулаком по стене, боль в разбитой в кровь костяшке слегка отрезвила. Одна надежда: стравить между собой сторонников Ганжана Рингау и Янса Рингау. Ну а потом правая рука машинально пощупала увесистый черный мешочек. Минута, вторая, третья. Как же долго! Саян передернул плечами. Это очень много. Но вот шум драки пошел на спад. Бог знает, сколько сторонников Янса на Линггау вырвалось из тронной зал, но не меньше пятидесяти из них навсегда останутся здесь. А вот теперь пора. Пошли. Саян поднялся на ноги, левая рука подхватила увесистый мешочек, а правая – прислоненную к стене ноги натом. За девять лет Саян выучил коридоры и проходы внутреннего дворца, как свои пять пальцев, к чему в немалой степени способствовало необходимость встречаться с информаторами и слуг подальше от надменных глаз придворных самураев. Если не считать шум битвы в тронном зале, то дворец столь ранний час будто вымер. Хотя, Саян осторожно выглянул из-за угла, скорее всего, слуги просто попрятались по нишам и дырам. Ага, вот тот самый небольшой коридор, куда выходит неприметная дверь из тронного зала. Чего и следовало ожидать. Трое самураев в пластинчатых доспехах и с мечами на изготовку внимательно озираются по сторонам. Причем за их спинами продолжает греметь и орать битва в тронном зале. Значит, Саян скинул с плеча в весистую сумку, это должны быть последователи Янсена Ленгау. Еще лучше. Пора опустить вход тус в рукаве. Завязки легко разошли в стороны. Из весистого мешочка Саян изулек чугунный шарик диаметром в девять сантиметров. Внешняя оболочка изрисована неглубокими канавками, словно шахматная доска. Гелканская граната. Авитус Витус Райден не соврал. Сперва Саян купил всего две штуки, но после испытания на Анельском полуострове, недалеко от Чудской башни, заказал сразу целый мешочек. Покупка вылетела в очень круглый дзене, но оно того стоит. Лезть на трех самураев, пусть даже с силовой поддержкой в виде трех вооруженных сторонников, себе дороже. В чью пользу закончится схватка, бог его знает. За то время уйдет целая прорва. А лучше пустить в ход достижения научно-технического прогресса. Большой палец левой руки сбил с гранаты маленькую крышечку. Саян резко провел запалом прямо по шершавой кирасе. Отчет пошел. «Бросок!» Чугунный шарик очень удачно прокатился между ног переднего самурая. Последователь Янса Налингау обернулся, а рядом склонили головы оба его товарища. Вот как плохо быть отсталым! Саян прижался спиной к стене. Грохот взрыва вместе с визгом осколков выплеснулся из небольшого коридорчика. Саян тут же сорвался с места. Подлый чугунный шарик исполосовал осколками трех самураев. У того, что упал слева, во лбу черная дыра. У второго слетел шлем, куски чугуна раскроили ему череп. Третий самурай попытался приподняться на левом локте. Острая нагината нато сходу проткнула ему голову. Саян торопливо прошел дальше. «Одно плохо». В замкнутом пространстве гранаты бухают, словно десятикилограммовые пушки. Небольшая дверца за троном императора не просто сдвинута в сторону, а выбита самым грубым образом. Обломанные бруски и куски плотной бумаги рассыпались по полу. Но что творится в тронном зале? Саян так и замер на пороге. От удивления глаза едва не вылезли из орбит. Да. Саян много-много раз слышал о жестокости сражений между сумраями. Но одно дело слышать, а совсем другое – узреть это самое сражение своими собственными глазами. Тронный зал залит кровью, как неряшливая скотобойня. Растерзанные трупы устилают некогда натертый до блеска пол, словно татами чокнутого ремесленника. Кажется, будто рук, ног и голов гораздо больше, чем тел. Саян крутанул головой. Раненых практически нет. Кто напал, кто оборонялся, не понять. У дальней стены последняя группа защитников божественных знаков сбилась в кучу. Последователи Ганжана Ленгау вот-вот проиграют, однако они не думают сдаваться. Последователи Янса Ленгау обхватили их плотным кольцом. Свист рассекаемого воздуха и отчаянный звон клинков. Вот засада. Саян торопливо перекинул нагинату в левую руку, правая истошно выдернула из кобуры револьвер. Пять самураев встали вокруг божественных знаков маленьким кольцом. Не иначе это последователи Янсы на Только почему они так и не унесли божественные знаки? Впрочем, какая разница. Взрыв и появление Саяна стали для самураев полной неожиданностью, чего-чего, а пятеро самураев возле божественных знаков никак не ожидали узреть воина в древних доспехах рядового с нагинатой в руках. Впрочем, секундное замешательство быстро испарилось. Пятеро самураев тут же развернулись маленькой фаланге. Пластинчатые доспехи пятерых последователей Янса Нарингау Изрядно посечены клинками, шелковая перевязь, во многих местах разрезана и растрепана, пластины доспехов заляпаны кровью. От былого парадного блеска не осталось и следа. Зато все пять тати ничуть не утратили убийственной мощи. Игра нервов, кто кого. Передний самураи шагнул навстречу. Боевой тати взвился над его правым плечом. На лице красная маска демона, еще миг и рубящий удар по диагонали сверху вниз рассечет воздух. Душа в пятки, сердце замерло, но Саям шагнул навстречу, кто кого. Черное дуло пантеры уставилось в красную маску самурая, указательный палец тут же вдавил спусковой крючок. Выстрел. Самурай будто врезал соло бом горизонтальную балку. Голова резко качнулась назад, шлем с парой гребней на лбу слетел на пол. Красную маску демона украсило черное пороховое пятно. Один готов. Смерть сторонника Янсена Ленгау не остановила, да и не могла остановить остальных. Четверо самураев надвинулись на саяна. Рука с февралером резко дернулась вправо. Выстрел, еще выстрел. Два противника с правой стороны рухнули на пол. Вместе со шлемами по полу расплескались их мозги. Свист меча. В последний момент Саян успел нагнуться. Острое лезвие едва не задело кончик шлема. Разворот на месте. Пантера на миг замерла в вытянутой руке. Выстрел. Еще выстрел. Со столь близкого расстояния промахнуться невозможно. Девятимиллиметровые пули, будто кувалды, долбанули Сумраев по лицо и опрокинули на спине. Саян опустил разряженную пантеру. Воистину, полковник Кольт сделал людей равными. Наслаждаться плодами победы некогда. Револьвер нырнул обратно в ковыру. Саян подскочил к божественным знаком. О, какой приятный сюрприз! Это были точно сторонники Янсена-Ленгау. Подставки пустые, все три реликвии уже аккуратно сложены в большой холщовый мешок. Саян тут же потянуло на себя, причем реликвии остались в небольших крепких ящичках. Все для того, чтобы унести божественные знаки. Пять громоподобных выстрелов привлекли внимание. Сражение у дальней стены на миг замерло. Несколько самураев оглянулись. Но нет. Мясорубка вновь врубилась на полную мощность. Но вот невезуха. С десяток последователей Янса Нарингау все же устремились к трону с дикими воплями. — Отвечаешь головой! — Саян бросил мешок с реликвиями одному из самураев поддержки. Рука выдернула из ковры вторую полностью заряженную пантеру. Но, черт побери, пять пуль будет мало. Мало даже, если все пять кусков свинца достигнут цели. Великий создатель существует и помогает творениям своим, особенно одному из своих лучших творений. Саян радостно улыбнулся. Остатки парадных дверей с треском распахнулись. В тронный зал с громкими воплями ввалилась толпа са мураев. Последователи Янса на тут же развернулись, атака стыла. Самое опасное нападение. Саян вытянул шею. Точно они. Впереди толпы в великолепной зеленой броне с красной окантовкой скачет Нетван Лихтат, великий советник. А за ним все такой же полный и неуклюжий в броне цвета морской волны Ганжан Лингау. Понял наследничек, что дело запахло жареным. Подмога подоспела как нельзя кстати. Великий советник и наследный принц скрестили клинки с последователем японцем Рингалом. К ним на помощь пришли еще с десяток самураев, остальные влились в свалку у дальней стены. Уходим, Саян развернулся на месте. Трем помощникам мне нужно, повторять дважды. Первым в небольшой коридор за троном выскочили двое самураев, стати на перевес. За ними третий с мешком реликвий в вытянутых руках. Саян самым последним выбежал из тронного зала. «Ждите меня на перекрестке!» Саян сдернул с плеча одесистую сумку. Тосунарцы привыкли подчиняться приказам беспрекословно, а какими бы странными они ни казались. Увесистая сумка бухнулась на пол, гранаты дружно брякнули. «Не пропадать же до да и тащить в лом. Из раскрытой сумки Саян вытащил гранату, крышечку в сторону, запал шаркнул по шершавой кирасе. Убийственный шарик улетел в выломанную дверь. За ним следом стремился еще и еще один. Саян закинул четвертый по счету шарик и рванул прочь от выломанной дверцы. Первый взрыв поддал ускорение. Трое помощников, как и было приказано, замерли на перекрестке. Один уставился в левый коридор, другой в правый. Саян сраз в едва не сшиб с ног третьего, с мешком в руках. Самураи – народ упрямый, вплоть до безрассудства. Из заметно полегчавшей сумки Саян вытащил еще одну гранату. Крышечка в сторону, запал по керасе, чугунный шарик укатился вдаль по небольшому коридору. Следом улетел еще один. Как вовремя. Из тронного зала вывалился с десяток самураев. Оба шарика удачно проскочили между ног. Почти спаренный взрыв заволок коридор черным дымом. Саян наугад швырнул последнюю пару гелканских гранат. Пустая сумка шлепнулась на пол. Все. Тузы из рукава закончились. Уходим. Саян сорвался с места. Левый коридор выведет в нижний парк. Среди зеленых стен будет полно шансов затеряться. Двойной взрыв поддал скорости и оптимизма. Саян на полном ходу выскочил в очередной коридор. Слуга в ярко-желтом кимоно и испуганном зайцем сиганул в какую-то дверь. Плевать. Саян усмехнулся. Впереди, через распахнутые дверные створки, мелькнули зеленые кусты Нижнего парка.